Двухпалубный пароход «Сокол», принадлежавший русскому обществу пароходства и торговли, отошел от причала в три пополудни. Он возил грузы и пассажиров на линии Новороссийск-Батум, за рубеж не ходил и эксплуатировался только на Крымско-Кавказской линии. В глазах воежеров город постепенно превратился в тонкую полоску берега, едва заметную с корабельной палубы. Клим Пантелеевич и Вероника Альбертовна расположились в шезлонгах. Дегустировали местные высокие сорта вин, сатерн, семильон, каберне и рислинг. Сокол плавно скользил по гладкой поверхности моря, оставляя за собой бирюзовый след. Матросы в форме рапита с красными кушаками и буквами РОПТ выполняли работу со знанием дела, без суеты. Капитан корабля в белом мундире с тремя звездочками на воротнике С белым чехлом на тулье фуражки важно прохаживался по палубе. Ближе к вечеру подул ветер, и началась небольшая качка. Судно теперь держалось ближе к берегу, и стали различимые вершины гор. Миновали Геленджик, Джубгу, Новомихайловскую, Ольгинскую и Небукскую. Луна хоть и висела в небе, но едва выглядывала из-за туч. Зажгли огни, и пароход обрел очертания топсе показался неожиданно косые рычаги портовых кранов и землечерпалок замерли ожидая утра издалека доносился паровозный гудок прибывшего в порт товарного состава сокол пришвартовался к пристани и на берег спустили трап несколько экипажей уже ожидали пассажиров извозчик разместил чемоданы на положенном месте и справился куда прикажете Сначала на Мещанскую, а потом в Европу. «Мещанская большая. Какой дом нужен, барин?» «Дом под номером 24. «Это где профессор живет?» «Да». «Знаю, возил его». «Давно?» «Почитай месяца два тому назад». Кучер тронул лошадок, и пара гнедых послушно потащила за собой Фаэтон. «А разве мы сразу не в гостиницу едем?» Недоуменно поинтересовалась Вероника Альбертовна. «Я говорил тебе о нем. Он мой партнер в шахматной игре по переписке. Я как-то консультировал его». «Ах да, прости, запамятовала». «А скажи, любезный, дом профессора далеко от Европы?» поинтересовался у кучера Ардашев. «Нет, Мещанский начинается с Петра I и тянется далече. Но профессор живет почти посередине Мещанской». От вашей гостиницы до его дома пять минут пешком. Тогда, пожалуй, давай сначала в гостиницу, а на Мещанскую я сам схожу. Вероника Альбертовна повернулась к мужу, спросила. «И бросишь меня одну в номере? А как же ужин? Хорошо, хорошо, дорогая, я наведаюсь к профессору после ужина». Тем временем Файтон проехал базарную площадь, свернул на поперечную улицу и оказался на Петра Первого. «Европа, лучший отель города», сверкал вывеской, подсвеченной электрическими лампами. Экипаж остановился. Носильщик, завидев коляску, выскочил на улицу и принял багаж у извозчика. «Что с меня?» – спросил Ардашев в возницу. «Сорок копеек». Клим Пантелеевич молча протянул рубль и сказал. «Возьми, сдачи не надо». «Премного благодарен, барин». Поклонился кучер, залез на козлы и взмахнул вожжами. Ардашевы прошли внутрь. Фойе гостиницы мало чем отличалось от роскошного убранства новороссийского метрополя. Персидские ковры, люстры из хрусталя с электрическими лампами и дорогая мягкая мебель – непременные атрибуты всех отелей подобного класса. Метр Дотель, немного суетливый мужчина, лет 35, с бакенбардами и густыми нафиксатуаренными усами – зарегистрировал постояльцев и протянул ключи. Клим Пантелеевич скупил все газеты за последние дни. В Туапсе свежая пресса приходила на два дня позже своего появления в столице. Уходя, адвокат заметил, что служащий гостиницы пристально смотрел ему вслед. Через полчаса Ардашевы спустились в ресторан. Поужинав, Клим Пантелеевич проводил супругу в номер, а сам отправился к дому профессора на Мещанскую, 24. Город спал. Если на проспекте Петра I стояли электрические фонари, то уже Мещанскую, лежащую перпендикулярно проспекту, освещали керосинокалильные. Дневная жара спала, и с моря дул бриз. Одноэтажный дом профессора особыми изысками не отличался. В таких, обычно пятикомнатных, в Ставрополе живут мещане, учителя и небогатые адвокаты. Портьеры на окнах были задернуты, но сквозь узкие щели пробивался тусклый свет. Было видно, как профессор расхаживает по комнате. Его темный силуэт скользил по внутренней стороне штор. Легкий морской ветер болтал табличку на ручке двери с грозным требованием не беспокоить. Клим Пантелеевич встал под фонарем и щелкнул крышкой золотого мозера. Без четверти десять Что ж. Пожалуй, не стоит тревожить поликарпа Осиповича в столь поздний час. Главное, с ним все в порядке. Лучше загляну к нему завтра.